Глава четвертая. Возвращалась Машка, минуя дороги, а верхний увал совсем объехала кромкой дальних полей и в пойманные луга спустилась по другую сторону села. За всю дорогу ни разу не понужнула лошадь, и только в окольных перелесках пустилась рысью, чтобы скорее попасть к реке и не наскочить на встречного. Стояла немилостивая жара, и кобыла, облепленная мухами, кидалась в подлесок, в непролазь, чтобы сбить гнус с потной растравленной кожи. Был безветренный и пустынный полдень. Небо крыло высокая марь, и где-то за нею, невидимое, перегорало истомленное и оплавленное солнце. В хлебах и травах трещали кузнечки, и от их слитной неумолчной трескотни звоном звенел сухой воздух, а в ушах плыли какие-то обманные разливы. Машке все время чудилось, что с нею кто-то разговаривает, а сквозь невнятные речи слышатся детские слезы, от которых больным предчувствием щемило сердце всю дорогу ее преследовала тоскливая жалость к семье Харитона, и она первый раз глотала душившие слезы не от своего горя в душе ее вызревало сознание того что ни окружающие ее люди ни титушка не спасут ее больше от пронзительного чувства подступившего одиночества в лугах опасаясь встречных Опять держалась тальниковых кустов, и только перед рекой спешилась и повела лошадь в открытую. Берег издали полога спускался к воде, был весь истоптан скотиной и коряво засох. А дно реки из промытой глины было тугое и ровное, в десятки шагов круто и жутко обрывалось в глубину, которая тут не промеривалась парой связанных вождей течение здесь шалое даже у берега, и скот любит в волю напившись постоять и пополоскать хвосты в стремкой проточной воде. Машка разнуздала кобылу и пустила к воде, а сама села на обсохший топляк, сбросила сапоги, шевеля разопревшими пальцами. Лошадь зашла неглубоко, едва намочив копыта, и черными мягкими губами коснулась воды. Стала искать, наверное, свежую струю. Нашла, потянулась за нею и припала, стала пить спокойно и заглотно. Машка достаточно нагляделась за свою жизнь, как пьет и ест скотина. Но видеть, как пьют кони, для Машки постоянная и непостижимая загадка. Лошадь, как бы она ни была изработана и измучена жаждой, никогда не бросится к воде с набегу, а подойдет с терпеливой степенностью и тем достоинством, которое бывает уделом честных и работящих, оплативших трудовым потом каждый глоток. Пьет она тоже без жадной напасти, неторопливо, однако прилежно и емко, чтобы хватило с запасом на полдня, а то и на весь день работы. За малым лошадь к воде не суется. Машка с языческим суеверием убеждена в том, что между лошадью и водой существует извечное родство. Потому так разборчиво лошадь в питье и припадает к нему с таким вкусом, что бывает хорошо видно ее наслаждение, будто она в хороших гостях. К теплой и застойной воде лошадь подходит редко, уж только в крайности, и то, оторвавшись на миг, больше к ней не прикасается, хотя порою нутро ее выгорает от жажды. И радость, и усиление радости через терпение, и скрытые возгласы — все это Машка замечала у лошадей, когда они подходят к чистой проточной струе и глотает лошадь такую воду доверчиво, катая по горлу крупные и и глотки. Она, напившись, сладко перебирает губами, словно доискивается, в чем же прелесть текучего питья — и снова тянется к нему, и снова пробует на вкус, и опять перебирает губами. Обычно такие наблюдения кончаются тем, что Машке самой хочется пить много, взахлеб, чтобы не только утолить жажду, но и понять ту сладость, которой понятно и доступна лошади. Да и сама кобыла возбуждает к себе интерес, будто Машка наслушалась от нее зазывных слов о чистой, праведной и из здоровой жизни. Машка Басая зашла в реку и, зажав подол платья меж колен, стала пить воду из пригоршней, зачерпывала много, расплескивала, заливая лицо и локти, потом вернулась на берег, разделась и, захватив холодными от воды ладонями свои груди, побежала в реку, там, где начинается глубина, упала на спину. Поплыла, разглядывая небо. Сильное и быстрое течение сразу снесло ее на середину реки. Берега, хорошо знакомые ей сверху, снизу гляделись высокими и чуждыми. Левый отвесный и в осыпях, почти стеной падал в воду. Поверху, под черной дерновой землей, глиняный срез был густо источен гнездами ласточек береговушек. Вот так, выбейся из сил под обрывом и не выбраться. Гиблое место, не докричишься ни до кого. Машка даже вздрогнула и тут же с лихим вызовом подумала, — Поплыть разве, примериться? Под берег удернет. — Да что со мной, о чем это? Она резко перевернулась на живот и сожженками стала загребать к своему пологому берегу, который тоже на удалении казался незнакомым. Снесло ее далеко и выходила по вязкому илистому дну, испачкала все ноги, но мыться решила там, где разделась, и так грязная выше колен, опять прижав ладонями к груди, побежала к одежде. Кобыла послась на жесткой оттаве и даже не поглядела на прибежавшую и запыхавшуюся Машку, а Машка зашла в воду по твердому промытому дну и стала мыть ноги. Вдруг с реки набежал свежий ветерок, зазнобил от плеч до коленок, а густой зной, лившийся с небес, мгновенно ослаб. «Илья, пророк, грозится», — подумала Машка. «Все ко времени любит, в строгости». Когда натянула платье и раскинула по плечам измоченные волосы, ветерок с воды и освежал, и сушил, и стягивал на лице кожу. От того, что Машка не спала ночь, от того, что ее измучила верховая езда, от пришедшего внезапно сознания того, что она не так простилась с Дуняшей и Харитоном, на душе у ней сделалось пустынно и неприютно. Она чувствовала себя разбитой, подавленной, и, дойдя до первого стажка, обнесенного жердями, легла под него. Одна я теперь, совсем одна, вернулась Машка к своей навязчивой мысли. Везде одиночество и несчастье, и дома, и в селе, и здесь, в лугах. Ей было жалко себя, жалко своих лет. Годы ее уходят. А она живет, словно камень, от которого ничего не родится. Титушка квелый, и она пропадает из-за него, как обсевок в поле. Разве это жизнь? Давно уже на Машку накатывает лютая тоска. Она без зависти и ревнивого огорчения не может глядеть на чужих ребятишек, и слезы мутят и душат ее постоянно. В доме Кадушкиных с их детьми Машка немного забывалась, но когда возвращалась домой, чувство опустошенности и утери становилось в ней еще острее. Отроду так, отнято все. А я хочу и могу родить, хочу и хочу. Машка плакала и каталась по траве под чужим стажком. Наревевшись в волю, совсем ослабела и забылась в легком сне. Разбудили ее чьи-то шаги, которые шли, приближались и вдруг замерли. Она услышала их не тогда, когда они ступали и шуршали травой, а когда стихли, затаились. — Кто тут? — испугался на спросонку просонку и села, неосознанно оправила на коленях подол платья. Разглядела не сразу, что за огорожей стоит Петруха Зимогор, старший Власа Игнатьевича, председателя колхоза. — Чего тебе? — Шел и иди. — Тут у меня в протоке морды поставлены, — начал усердно объяснять Петруха, не глядя на Машку и краснее. Лени есть ничего. Он опустил на землю мокрый мешок и повторил — — Ничего, ленито. Если возьмешь, могу выбрать. — Да куда я их? В подол? — У Крутояра лопухов можно нарвать. — Да Крутояра-то еще идти надо. — Отдохнула, дойдешь. — Откуда ты взял? Отдохнула. Петруха нагнулся к мешку и не ответил. Начал зачем-то развязывать его и завязал снова. Машка поднялась, подошла к изгороди и, заметив смущение Петрухи, рассмеялась. Да ты какой-то. Что у тебя руки-то? Не из чужих ли плетенок Улов-то? Петруха распрямился и совсем близко увидел Машкины глаза, серые, тихие, но с той ленивой прелестью, за которой скрыто ее подмывающее равнодушие. Я видел когда ты приехала. Выдал он как тайну, чтобы испугать Машку и увидеть ее испуг. И седло прятала, видел. Вот я и думаю, не на седло ли обзарился? Как всегда быстро и густо покраснела Машка, но не срабела. И ездила, знаю куда. Знай да помалкивай, Петя. Больше ума накопишь. Совсем оправилась Машка под его осторожким взглядом и нагнулась под верхнюю жерть, вылезла из огорошки, поправила на голове платок. — А сказать? — Хочешь, скажу? — заманивал ее в разговор Петрух. — Ребенок ты, Петь, а на баб заглядываешь. — У Аркашки оглобельки в дровосеке была. Скажи, нет? Была. — И еще поеду. — Вишь, седло спрятала. — А титушка? Машка улыбнулась своей ленивой улыбкой, в которой Петруха уловил доверительное плутовство. — Ну, побьет маленечко, да и опять полюбит. Они пошли лугом прямо к селу, крыши которого и маковки церкви мережились на Крутояре. Вокруг был простор отскошенных трав. Тишина и сладкая уединенность. Петруха переживал беспокойный и горячий интерес к Маше, радовался, что они вдвоем среди этой луговой равнины, и никто не слышит их. Ему хотелось каким-то словом, не обижая ее, задеть, зацепить, но она жила своим скрытым миром и была опять равнодушна к тому, о чем говорил он. «Как это можно? Ведь есть муж...» Допытывался Петрух. А ты женись и узнаешь? Я разглядел из кустов какая ты вся. Небось, поглянулась. Уж как иначе, -то? баба нагишом твоя ровня, ребятишек уж наплодила, а ты за чужими бабами доглядываешь. Да нет, маня, как бы сказать, чтобы ты? Я на тебя глядел а сам жалел, бить ее титушка будет, а я бы думаю не стал бить, взял бы вот так-то, да гладил всю, а потом прямо не знаю. Она была на пол головы ниже его ростом и поглядела на него изнизу, тронув бровь, ничего не сказала, но поняла, что говорит он правду. Ей никто еще не сказывал таких слов и они поразили ее своей неожиданной и привлекающей игрой. Титушка был с нею бессловесно, по-набожному ласков. Аркадий, о котором она неустанно думала, взял ее грубым натиском. Она любила его, боялась и совсем не хотела его слов. — Что я ему? — Девчонка? — скорее для виду осердилась Машка, не поняв до конца Петрухиных слов, и будто не желая слушать его, пошла чуть сторонкой. А самой захотелось вдруг разглядеть парня, на которого никогда не обращала внимания, потому что он был ей ровесник. Волосы у него белые, как расчесанный лен, лицо круглое, бронзовое, усы молодые и свежие, а подбородок мужской, широкий, и раздвоенный посредине, белоголовый, как в детстве, и даже с усами он был вечно знаком ей, неинтересен, но в сильном раздвоенном подбородке его таилось что-то новое, явно опасное. Он подошел к ней совсем близко и заговорил опять теми же хорошими словами. «Ты не как все. Ты вся такая...» только бы любить тебя. Чист смола. Она сузила глаза и увидела только его подбородок, споткнулась. Вот скажу, титушки, и от твоих усов, ну чего в самом деле липнешь, ей богу скажу. Скажи, возьми скажи, я твоего титушку одной рукой. Жирный кабан он с поповскими словечками, распоряжается тобою. Обидно глядеть, так и знай. Вот, скажи, убей его, глазом не моргну. А доведись на моих глазах, заденет тебя, убью разом. Да вот вижу, не поймешь ты ни черта. Тут ты вроде и нет у тебя. Машка остановился и даже открыла рот. — Вот ты какой! — О, какой! — Да я боюсь тебя. — Это уж твоя забота. — Ну, дурак, дурак! воскликнула Машка с плохо скрытой доверчивой радостью и, поймав себя на этой оплошности, построжила. — Да зачем я тебе? В селе девок табунами ходят пра дурак а я тебя вот столечки не вижу суди как знаешь ты но не шла из сельсовета а я за тобой да ладно уж махнул он рукой не наладил еще а уж и ладно возразила машка и не утерпел ну шла из сельсовета Ну, вот и говорю, шла. Ты идешь-то как? Носочки врось, да врось. Разбросом как? А шаг на пятку, на пятку. Ногу поставишь одно любование. Думаю, поглядел бы кто. А ты говоришь, девки. Наши девки плясать так не выйдут, как ты ходишь. Вот и подшибло. Весь я высказался. Змея, ты, однако, Петя, ой, змея, неужалишь так испужаешь? Рыба-то, спрашиваю, возьмешь, а то лопухи, вот, сорви. Уху, титушки сваришь, задобришь кабана. И то. Согласилась Машка, и, зайдя в заросли репейника, сорвала несколько широких лопухов. Петруха положил на них кучку леньков и, не сказав больше ни слова, низом пошел к своему огороду, где крутояр переходит в длинный пологий скос, задичавший от того же репейника крапивой и черной полыни. Машка, завернув рыбу, стала подниматься в гору. Тропинка круто велась вверх, местами осыпалась, и Машке каждый шаг давался с трудом. Она опять вспотела, осердилась на платье, которое резала подмышками и вязала шаг. Поднявшись наверх и передохнув, поискала глазами Петруху, но на широкой береговой покате, где сизовели в дымки дымке огороды, бани и ветлы Вогульской окраины, его уже не было. Вот так-то он мне и нужен, — возразила она кому-то, оправдываясь, и решительно направилась с Крутояра. — Так вот и разбежалась. Жди. — Тихонький, тихонький, а свое, однако, вывел. — Черт! Так-то ты меня, Мазурик, и обаял. Наши девки плясать так не умеют. А что они нониш не умеют? Выйдет на круг того и, гляди, пол проломит своими копытами. А я бы, — говорит, — бить не стал. И походку подсмотрел. Да, так-то я тебе и поверила. Она сердито спорила с Петрухой, старалась пренебречь его словом и в то же время не могла обвинить его во лжи, чувствовала, что будет верить ему, и действительно испугалась этого чувства. Титушка с утра ходил косить артельный вес. Поле самое близкое, и он не брал с собой еды. Вернувшись, на шестке печи разложил огонек и на тагоне варил овсяную кашу. На столе был нарезан хлеб, стояла солонка, а рядом надкушенная луковица. По полу слонялся поросенок, забравшийся в избу через открытые двери. Два окошка на улицу и одно во двор были распахнуты. На теплом порывистом сквозняке занавески пузырились в избу. Машка вошла и села у порога, потная, уставшая, с гудящими, отяжелевшими ногами. Титушка вроде слышал и не слышал, как она вошла, но выглянул из кухни, обдувая горячую ложку с неупревшей еще кашей. — Где же ты была-то? Обжигаясь кашей и задирая рот, заговорил он, — мы с ног сбились, одно, что в воду кануло, и народ разно опять толочит. Бабы небось, так их только слушай. Титушка сел рядом с Машкой, рукавом шаркнул, по бороде приуныл. Кразно плетут. Опять де с Аркашкой мария да загинь он твой аркашка повеселела она и стала снимать сапоги приговаривая унеси его нечистое нашли с кем путать да ведь оно того опять другой бы мария на моем то месте побил что ли а то глядел Машка босыми, радующимися воле ногами, выпинала из избы нехотевшего выходить поросенка и еще, поддав ему в сенках, села к столу, безотчетно веселая, рассказала о своей поездке. кто То-то в заулке сейчас наскочил на меня Егор Иванович, сельсоветский председатель. Где, да где твоя баба? А сам сволочь мизюрица будто не признал. Думаю, а только снесу с лошади. Значит, убегли, говоришь? Слава тебе Господи. Жадовитый парень, да в беде хоть кого жаль. Вот ведь еще рыбы я принесла. Заговорилась с тобой. Боже мой, каш у меня того и этого. Титушка бросился на кухню и, когда стал мешать варево, по избе потянула. Пригорью. Дымную пересольную кашу хлебали с конопляным маслом, уху оставили на вечер. За едой Титушка все выспрашивал о Харитоне и Дуняше, опять хвалил Господа и замечал, что Машка говорит как-то рассеянно, то помрачнеет и задумается, то вдруг повеселеет и, смеясь, начнет допытываться. А за Аркашку доведись, правда, не уж поколотил бы. Правду только. Титушка с набитым ртом благодушно щурился, ворочал челюстями, а борода так и ходила. Бог знает, Мария, как сказать. Но опять ежели от души драться распоследняя штука, хотя в Писании говорено не единожды. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит жену. И по-другому можно. Только, сдается мне, Мария, мутит тебя что-то. Ты скажи, я тебе никакую вину в вину не поставлю. Вот тебе истинный Христос. Нету моей вины, Титушка, и соврать бы тебе, да не умею. Тошнехонька мне, подкатит под сердце. Заревелась бы до смерти. Ребенка мне надо. Али я не баба, ты посуди. Да я и сам знаю, надо. Но как? Как, да как? Ты виноват. С капкой долгой с выселок жили, не отпирайся давай. А что прижили? Шиш на постном масле, а от караулова у ней двойня. Да ведь я что, Мария, я всяко думал, ну ты с Аркашкой тоже было дело. Не понесла же? Что, судишь? Ну, погляди, какая я. В чем отказано то По улице иду, не всякая девка выплешит. Да уж это как есть. Уж это одно слово, первый сорт. Но ведь и я, Мария, не хворала отродясь. Поглядела я на Харитоновых ребятишек. У меня здесь вроде запеклось все а ты мне святое писание. Оно раньше-то никого на путь не наставило, а теперь и подавно. Я так решила. Машка вышла из кухни, отряхнула мокрые руки и огляделась. — А зеркало-то оно где? — Козел Митрофан порешил в дребезги лихоимец. — Да так вот стукнул рогами и, господи, прости. Машка все еще не верила титушке, посмеивалась, и он стал охотно рассказывать о метрошке, чтобы уйти от прежнего трудного разговора. — Иду я уж, до силы Строкова дошел, а сила рожу в окошко выпилил и семечки плюет. — Здравствуй! — слышь? — «Ну, здравствуй, — говорю. — Несешь? — спрашивает. — Несу, — говорю. — указали! А контра это недобитая, Митрофан, не будь плох, и изловчился да бух рогами. Ну, суди сама, что осталось? И слава богу, откуда пришло, туда и ушло. — Добрая ты у меня, Мария! — размягчился Титушка и погладил Машку по спине. — И послал же мне Господь. — Тебе-то послал а кто мне даст? Ну, ладно уж об этом, наговорились. С любовью до молитвой Господь пошлет. Убрав со стола, они легли в сенках на прохладный пол, бросив под себя тонкую реднину и две мягкие подушки в изголовье. В открытые двери по голым ногам ходил теплый сквозняк. Он бодрил, ласкал и навевал сладкое забвение. Утомленные близостью ждали сна, но его не было, потому что обоих томило недосказанное. — А рыбы ты кто дал, не спросишь, — сказала Машка, разглядывая через открытые двери лоскут белесого неба. — Петруха, зимогор. — Ветленный такой, обходчивый. — И насмешил. — Походка, где у тебя маня? ни одной нашей девки не выплесать ты слышь машка лежала на спине с заломленными кверху руками потягиваясь бредила петрухиными словами титушка сунул со своей мягкой бородой ей под пазуху взрыднул вроде не управиться мне с тобой мария и сны все пошли такие ты уходишь куда то а я кто то вроде постучался в ворот Оба притихли. Стука не было. Я еще тоже не знаю, как поступлю с собой, сказала Машка. Я для себя опять думаю, стану-ка я ходить в избу читальню и читать газетки. В них все пропечатано, как есть все про нашу жизнь, и как мужик бабу бил, и как баба представила его к суду. Его потом под ноганом в горьких слезах вывели, а она тоже ревмя ревела, но сказала: "Пусть посидит. Сколько же дали ему? Кажись, восемь. А восемь и есть месяцев лет. За бабу столь не дают. Я б знал". И за И на образование мужика, восемь годиков, приходи к ума любоваться. — А могут, слышь, и обрадовать. — Могут, ежели опять выходец кулацкого классу, скажем. — А я-то о чем? Титушка покорно умолк и прижал кмашки. а она все так же, заломив руки, откатила голову по подушке, и смотрела на розоватое вечернее небо в косяк растворенных дверей. По сумеркам кто-то постучался у ворот. Титушка поднялся и пошел отпирать. У ворот стоял Егор Бедулев. Не переступив подворотню, напустился на Титушка. — Что за дело такое? — Который сидит на запоре? — Второй раз прихожу. — Дам распоряжение убрать ворота. — Дом сельсоветский. Только скажу, за два счета столбы спилят. Титушка был в хорошем настроении, развел руками, улыбаясь. Крутенько ты, Егор Иванович. Проходи-ка в избу, милости просим. Совсем распустились, гляжу. Смотри, у меня. Умягчаясь, ворчал Егор Иванович, входя в избу. Не поздоровался и сел у стола. Локти по-хозяйски раздвинул по столешнице. Широту! во всем стал любить. — Где у тебя баба? — Я ее второй день с ног сбился. — Что это такое, который? Машка, хотевшая сеять муку на кухне, притаилась. Титушка ухмылялся в бороду, а Егор Иванович щел, что Машки нет дома, и сыпал откровенно. — Она тебя не бросила ли? — А? — От нее всего жди, шалая бабенка. Или вот еще, Харитон Кадушкин со всем своим выводком скрылся, как сквозь землю канул. Да ведь он на покосе, Егор Иванович. Нету, были мы с Митькой тамотка. Куда же ему деться? — удивился и Титушка. Ты теперь, четитушка, Титушка, следственно член, который? Сам по себе я тебе скажу, ты маленькая кроха в артельном каравае. Мысли в своей голове держи, артельные, касаемо общего. И должен ты мне потому все обсказать. Кто-то предупредил Харитошку. А кто? Вот я и думаю, не Машка ли? Пожалела бабской жалостью и брякнула. А Харитошка по вредности умысла происхождения и взглядов его поразительной жизни и так далее. Понял? Вдруг с кухни вылетела Машка и хватила кулаком по столу перед самым носом председателя. «Какой умысел, а? Какая такая еще шалая! Ах ты, козявый! Да я в газету на тебя!» Честную батрачку ты почему смел? Егор Иванович едва опамятовался и долго заикался на одном своем слове. Я который, ты того который. Амашка гремела. Вываливай, который. В избу пришел, расселся, скажите ему по вредности умысла. Отпустил кулака, а теперь ищешь, кем прикрыться? — Я тебя выведу. Все сказала. Собрался, наконец, с мыслями Егор Иванович и даже прикрикнул «Хватит — хватит! Вот так. Ишь ты, поднялась. Почему сегодня не вышла на овсы? Не вышла и не вышла. Хворь одолела. А фроська твоя была? А сам ты был? Ты за себя отвечай. Я колхозница. Я отвечаю за всю артель. С твоих слов пою. Вот тебе мой сказ. Ежели вы с Фроськой не станете ходить на артельные работы, мы с Титушком тоже не пойдем. Раньше на мне Федот Федотич ездил в царстве ему небесное, а теперь ты ловчишься сесть. Не на ту напал. Титушка, это на что несет который? Так ведь, ежели как ты учишь об орительном то каравае, она, баба, с пути судит. Кто-то в упряжке, а кто-то на вазу. Чего мудреного-то? Мудреного и правда немного. А подрыв власти прицелен. Глядите, чтобы потом ладно вышло. Не пужай! Не пужай! Выкрикивала Машка, вслед уходящему егору иванович а он титушки у ворот наказал обои завтра навсы. указание спущено с пайкой рядов к трудовому подъему с призывом а у нас выхода на работу слабые призовя усилить поднимем развернуть на той председатель а Машка, понимаешь Растворил хайло? Ты ее того, одерни. Ну, давай, я пошел. Уходил от Пригореловых расстроенный. За последнюю неделю уже не первый раз слышит от баб нарекание, что Фроська не выходит на артельные работы, а Машка и его Егор Ивановича турит в общую пряжку. Да искаться бы кто это мутит, народишка. Я бы его приструнил. Вот бы ему мое слово, сядь подголосок. Пиши о своей агитации. А Хритошку оповестил кто. Не может того быть, чтобы не выявился по чуждым взглядам слухов элемент. Это уж совсем ни на что не похоже. Вчерашняя батрачка говорит поперек власть. Вроде вы с Фроськой не выходите на работу и мы с титушкой на вас глядя. Кто подпустил такие слова? Руковожу я на селе. Или из меня одна насмешка? Егор Иванович в своем сознании так спаял собственную жизнь с делами и правами сельсовета, что неуважение людей к себе понимал не иначе, как оскорбление власти. Он искренне горел на общественном деле, не умея заглядывать вперед, порой даже не думая о результатах. Он особо заботился быть добросовестным исполнителем указаний сверху и гордился своей аккуратностью, нередко усердно проводя в жизнь то, что вчера отрицал или разрушал с большой страстью. Ему никогда не хватало времени интересоваться итогами начатого дела, и потому он мог легко и безотчетно бросить его на полпути и также энергично взяться за другое в прошлом году из деревень выметали служителей культа и егор иванович отправил на высылку спившегося дьяка ганю и одно время ходившего церковным старостой силу строкова самых и вырбит увез а потом силу строкова вернули как взятого ошибочно и егор иванович провел его в актив при выборах жарко стоял за него вознося он сила которой Проверен до корня теперь и в отношении опоры власти подготовлен ошибкой надежно. Накануне уборочной из района полетели одно вдогонку другому указания насчет того, что страдный день кормит год, следовательно, все должны быть в поле, но шли распоряжения и о ремонте дорог, подготовке складов, налаживание противопожарной службы, о работе клубов, школ, ликбеза. Порой Егор Иванович не знал, за что браться, тогда он брался за газеты, где находил не то, что надо делать сегодня, а то, как надо делать. Ему больше всего нравилось подчеркивать красным карандашом слова. Надо, должны, обязаны, необходимо, следует. выше. Шире, смелее, вперед! Часто употреблял в своих речах и верил, что жизнь не просто идет сама по себе, а развивается ускоренными темпами в заданном направлении. Понимая всю важность своей роли и необходимости ее в жизни села, он был ошеломлен словами Машки. Да ведь и Титушка туда же, что он, председатель сельсовета, вроде тунеядец. Эхкая темнота! немного успокоившись рассудил бедулев меня с собой поставила на одну доску дура занятый самыми разнообразными мыслями егор не заметил когда шел до колхозной конторы на лавочке у ворот сидел струев в черной косоворотке под витым шелковым поиском рядом с ним нога на ногу мастился дед Филин, который курил и держал цигарку в горсти, ссыпая пепел в ладонь свободной руки. Возле них, привалившись к воротному столбу, стоял Аркадий Оглоблин с уздечкой, переброшенной через плечо. Ворот рубахи расстегнут, вид независимый. Егор Иванович, подойдя к мужикам, тронул козырек своей из черного хрома фуражки. Мир беседе. — Опнись! — пригласил Струев. Забегался, гляжу. Все, думал, организуемся в колхоз, полегчает. Да куда к черту, совсем другое, который. Вот добрые люди спать ложатся, а я еще бумаги не глядел, газет не читал. Потом звонки из Рика. — И вот с тобой поговорить бы, Егор Иванович, — обратился к Оглоблину. Не надумала. И, видя, что Оглоблен нервно заперебирал уздечку, опередил его, сказал Струеву. — В колхоз! — агитирую. — В колхоз попасть не мудрено. Работать в нем надо. Оглоблен глядел с дерзким намеком. Бедулев поиграл пальчиками в бородки, погасил в себе злые слова и сказал деловито. Надо тебе, Аркашев в совет явиться. С утра давай. Какая нужда? Поговорим, посудим. Но все-таки, допытывался Оглоблен. — А налоги кое-что. Да и слухи опять, которые. Бедулев нарочно затуманивал свои слова и был доволен, что озадачил норовистого мужика-единоличника. Но оглоблен, как с ним всегда бывает уловил бедулевское самодовольство, ощетинился. — Мы утром с матерью наладились обкосить рожь. — Я ходить за тобой не стану. — Конечно, я девка, Егор Иванович, ходить-то за мной. — всхохотнул оглоблен и тронул фуражкой перед Струевым и дедом Филином. — Покелева! Когда он отошел, помахивая уздечкой, бедулев вздохнул. Режут нашему совету процент объединения такие упорчатые. А в уме пригрозил. — По нове обложим. — Осядешь, соколик. — Прыткий холера, — похвально сказал дед Филин и с падким присосом до самого огня прикончил окурок, бросил под подошву сапога. — Оженить бы его. — Я его оженю при раскладе налога, не сдержался и посулил Егор Иванович. — Он справку сейчас сказал, — вступился Струев. — Пив заводу воду, дрова рубить подрядился. — Скотину держит, делом пользуется. Налогу подбросим. Уж это закон. — Да это так, — согласился Влас Игнать Струев. — Ты ведь в совет, Егор Иванович? — Пойдем-ка, провожу. И словечко есть. Дед Филин остался сидеть, а они пошли серединой улицы. — Тут вот видишь, какое дело! — не зная, с чего начать, помялся Струев. — Дело такое. Ефросинья твоя на полевые работы не ходит. А бабы крик поднимают. — Кто это, который? — вскинулся Бедулев. — Ребятишки, шуней! Семья немалая. Это все против меня кто-то мутит. Да нет, Егор Иванович, семья в самом деле большая. А кормишь-то ты ее из колхозного амбара. Вот о том и разговор. Раньше где не работали, и теперь то же самое. Посадил вроде семьищу на артельную шею и бегает по селу. Егор Иванович схватил себя за грудь, заслонил дорогу строю. Ты мне дай его. Я поговорю, кто эти слухи пущает. Дай который. Оглоблен? Да ты не горячись, Игорь Иванович. Тут есть и правда. Это и я тебе скажу. Ведь артель. Робить в ней своими руками не станете, при расчете крошки не вырешим. А тебе дались какие-то слухи. На каждый роток не накинешь платок. Егор Иванович не ожидал такой смелой прямоты от Струева и немного осел. — Я, Влас Игнач, на твоих глазах, день и ночь, на сельсоветском деле. Это как? — Я тоже, Егор Иванович, от зари до зари в артельных заботах, но на пахоте и при уборке милости прошу, в одном ряду со всеми, за плугом с литовкой, а то и серб А народ, он не слепой, он все видит. Председатель артели своими руками хлеб добывает, а председатель сельсовета вместе с бабой в стороне, а артов у него больше всех. Я, извиняй, по-партизански напрямо тебе выложил. Струева Егор Иванович уважал и в спор с ним не полез, но разошлись сердито. Через день Ефросиния Бедулева вышла жать рожь, но покланялась колоскам только до обеда. Ни к вечеру, ни в следующие дни в поле больше не показывалось.